Глава 11. На следующий день за завтраком народ потребовал от Яра зрелищ, что означало лекции. Первым начал Алексей. Яр, ты бы хоть нас просветил, все-таки интересно, как там все происходило на земле. Ярослав, поддержал алексея Димка, а известно что-нибудь о дохристианской истории России? У нас ведь как было в школе? Потоп, а после него сразу повесть временных лет Нестора. «Хорошо», — согласился Яр и добавил. «Сегодня после ужина устроим вечер истории». «Ура!» — радостно воскликнул Димка. Вечером Ярослав и в самом деле устроил для коллег праздник. Они узнали настоящую историю своей прородины К сожалению, — начал Яр, — писанная русская история долгое время знала один изначальный источник — повесть временных лет. «И ваше время...» И потом, после этого, школьников и студентов учили, что отправная точка изучения истории русской земли находилась здесь. Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля. Кто в Киеве нача первые княжити, и откуда русская земля стала есть. Помните? Точно-точно радостно всплеснула руками Мария. Мы это тоже изучали в институте. Не перебивай, шикнул на нее Алексей. Такое преподавание длилось еще несколько веков, улыбнулся Ярослав. Однако теперь, как я говорил ранее, у нас есть все основания утверждать о том, что много-много тысяч лет назад на нашей планете жил один пронарод, разговаривающий на одном пра-языке. Я правильно понимаю, что единым пронародом были те две тысячи людей, которые высадились на Землю 50 тысяч лет назад, уточнил Дмитрий. Правильно, подтвердил Яр. Именно так. «А как они были одеты?» – спросил Димка. «Да замучил ты своими вопросами!» – прикрикнул на него Алексей. «Дай послушать!» «Ничего страшного!» – улыбнулся Ярослав. «Вы смело можете задавать наводящие вопросы. Одеты они были так же, как и мы. То есть они фактически ничем не отличались от земного человека двадцатых, тридцатых веков новой эры. Итак, продолжим. Их корабль, точнее, самолет с корабля, «Приземлился, как вы думаете, где?» «В Африке?» – предположил Дмитрий. «Почему ты так решил?» – спросил Яр. «Ну, в школе учились, что примерно 2000 человек, пережившие последствия мощного вулканического извержения, предположительно вулкана Тоба в Индонезии, стали предками современных людей в Африке. Учительница говорила, что 50 тысяч лет назад эти люди мигрировали в Азию, а оттуда уже в Европу, Австралию, Америку. Может, они...» «Это большое заблуждение», — сказал Ярослав. «Инопланетяне высадились на территории Русского Севера, у легендарной горы Меру. Полярной прародиной человечества стала знаменитая северная страна Гиперборея, которая является проматерью мировой культуры». а жду захватывает», — шумно выдохнул Димка. «Так вот, дорогие друзья», — продолжил свою лекцию Ярослав, «нам удалось установить подробную хронику событий. После приземления наши прапредки поселились в приполярных областях, кстати, в русском фольклоре, называемых подсолнечным царством, и в течение нескольких тысячелетий основали мощнейшую развитую цивилизацию. — Бедняги! — вздохнула Мария. — Они же там могли замерзнуть. — Не могли! — возразил Яр. — Дело в том, что в те давние времена климат на севере Евразии был совершенно другим, теплым и мягким. Подтверждаю, вмешался Кирилл Андреевич. Еще в наше время российские океанологи и палеонтографы установили, что 50-40 тысяч лет назад климат Арктики был мягким, а Северный Ледовитый океан, несмотря на присутствие ледников на континенте, был достаточно теплым. — Яр, можно вопрос, не удержался Дмитрий. Да, конечно, кивнул Ярослав. А Атлантиду нашли? Нашли, улыбнулся Яр. Вы, наверное, удивитесь, но Гиперборея и Атлантида Это одно и то же. Ничего себе, помотал головой Димка. Значит, она находилась не в Атлантическом океане? Нет, конечно, ответил Ярослав. Само название океана произошло от имени Атлант. А почему у Гипербореи появился псевдоним? Это легко объясняется. Во-первых, по преданию на древнем арктическом материке жили люди, отличающиеся крепким телосложением, выносливые, высокие. Отсюда и появилось название что-то вроде страны атлантов. А второе, название Гиперборея искусственное, оно появилось гораздо позже. Его придумали античные авторы, используя название северного ветра Борей. Гиперборея, то есть за северным ветром. На самом деле легендарная северная страна называлась Туле. Со временем люди все смешали воедино. Атланты, Туле, Атлантида. Так что выходит название русского города Тула произошло от Гипербореи? Ну в смысле от Туле? Удивленно спросил Алексей. «И не только русского города», — воскликнул Ярослав. «Люди часто не замечают очевидные вещи. Но память человеческая весьма цепка и неуничтожима. Топонимы с древним корнем Тул чрезвычайно распространены по всей планете. Наверняка вы слышали о городах Тульча, расположенном в Румынии, Тульчин на Украине, во Франции до сих пор стоят города Тулон и Тулуза, а на территории Мексики известен город Тула. столица древнего государства Тольтеков, просуществовавшего до XII века. «Получается, что и туда добрались наши предки?» – спросил Дмитрий. Причем гораздо ранее, чем возникла культура Тольтеков. Она просуществовала всего 3-4 столетия. Но, что удивительно, еще раньше на месте столицы Тольтеков существовал знаменитый город индейцев Толан. Надеюсь, ни у кого не возникает сомнений в том, что созвучие здесь не случайно — Яр, — вмешался профессор, — а что ты скажешь об известном титуле древних скандинавов, если мне не изменяет память, он назывался Тул? — Да, это известный факт, — ответил Ярослав. Тул означал мудрого с богатым жизненным опытом человека. Он являлся хранителем высшего звания. В скандинавском фольклоре известно словосочетание «тул» и «конун», в котором первое слово означало «жрец», второе — «вождь». Причем вождь мог стать и жрецом. кстати сказал Кирилл Андреевич. В русской истории был такой жрец-свощин. Ну-ка, Дмитрий, назови его. Думаю, это вещалех, выпалил Димка. Молодец, хором произнесли Ярослав и профессор. А Кирилл Андреевич добавил. Зачет сдал. Но на этом наше топонимное путешествие не окончено. Впоследствии вы поймете чрезвычайную важность этой информации. Запомните ее. В Индии есть древний пришлый дровицкий народ, который называется Тулу. Он появился на территории Индии более семи тысяч лет назад. Откуда же он пришел, как вы считаете? Все интереснее интереснее, потирая руки, произнес Димка. Да, согласился Яр. Это история человечества. Это история нашего материка. Это история России. Неожиданно взвыла сирена и замелькали огни. Все вздрогнули. Внимание, тревога! Громко известил искусственный интеллект. «Внимание! Тревога! Внимание!» «Стоп, стоп, стоп!» – замахал руками Ярослав. «Гоша! Ну, ты же видишь, мы все здесь! Зачем так громко кричать? Что случилось? Говори!» «Со мной пытаются связаться посторонние пользователи», – объявил интеллект. «Нифига себе!» – присвистнул Леха. «Вот они, голубчики, обозначились! Братки приехали!» «Попрошу не перебивать!» – поднял руки вверх Ярослав. «Это очень серьезное заявление!» — Гоша! — слушаю спикер. Готов работать. — Давай по порядку, — металлический леденеющим голосом приказал Яр. — Кто они? — Они бывшие владельцы корабля, — ответил Гоша. — Какого еще корабля? — изумленно спросил Ярослав. — Нашего. — Подробнее, — приказал Яр. — Вы находитесь на межгалактическом корабле, — объявил искусственный интеллект, и все ахнули. «А почему ты вначале объявил, что это лаборатория?» — спросил Яр. «Это и есть лаборатория», — ответил Гоша и добавил. «Лаборатория на борту корабля». «Но почему ты не сказал, что она часть большого корабля? Мы просто еще не успели все обследовать». «Вы не спрашивали», — ответил Гоша. «А сам ты...» Яр вдруг осекся. Он понял, что претензии здесь предъявлять некому. «Я могу воспроизвести наш разговор». — предложил Гоша. — Никаких предпосылок для озвучивания дополнительной информации не было. — Ладно, эта тема окончена, — махнул рукой Яр. — Как они вышли на тебя? — Я обязан сообщать бывшему пользователю о том, что коды изменены, — пояснил искусственный интеллект. — То есть ты им сразу сообщил, как только мы с тобой вошли в контакт? — спросил Яр. — Да, — коротко ответил Гоша. — Это минус. вздохнул Ярослав. «Но есть и плюс, спикер», сказал интеллект. «В чем ты его видишь?» спросил Ярослав. «В том, что я и вам сразу сообщил о попытке со мной связаться». «А как им это удалось?» «При смене пользователя остается специальный канал связи, который длится, если вы помните, всего 15 земных минут». «То есть я правильно понял, что сейчас ты с ними не на связи? — спросил Яр. — Связь окончена, но они попытаются ее восстановить по вашему же методу, — заявил искусственный интеллект. — Для этого им нужно приблизиться к нам на определенное расстояние. Они сейчас летят сюда. — Когда это произойдет? Сколько им понадобится времени, чтобы добраться до этой планеты? Кстати, как она называется? — Название планеты Ялмез, — ответил Гоша. Прилетят они сюда через 30 земных суток. Сутки Ялмеза совпадают с земными сутками до секунды. Фактически это близнец Земли по всем параметрам. «Какие у нас возможности?» – спросил Яр. «Мы можем взлететь?» «Да, можем», – ответил Гоша. «Но не сразу. Нам понадобится на подготовку 30 дней». «А раньше никак?» – спросил Ярослав. нет — Раньше не выйдет, — ответил интеллект. — Я слишком долго находился в спящем режиме и на консервации. — Гоша! — Слушаю. — Приказываю немедленно начать подготовку к взлету. — Принято. Начал, — ответил Гоша. Ярослав потер тыльными сторонами ладоней глаза и откинулся на спинку кресла. — Яр! — тихо спросил Кирилл Андреевич. — А куда летим-то? — Да куда угодно. — наигранно улыбнулся Ярослав. — Лишь бы не попасть в руки этих проходимцев. Встреча с ними ничего хорошего нам не сулит. Пусть Гоша готовится, а мы подумаем, что предпринять дальше. — Ты у него спроси, — предложил профессор. — До земли он долетит? — Да, кстати, — усмехнулся Яр. — Вы правы? — Одну минуту. — Гоша! — слушаю спикер. — Ты на землю сможешь доставить? — спросил Яр. — Ответ будет готов через 36 часов. ответил интеллект. «Мне нужно произвести слишком много расчетов». «Это не повлияет на день взлета?» спросил Яр. «Нет», заверил Гоша. «Я только что получил внутренний ответ на запрос. Мы можем взлететь через двадцать девять дней». «Ага», Яр потер руками. «Значит, мы взлетим на день раньше, чем прилетят наши непрошенные гости». «Да», ответил Гоша. «Прекрасно. Слушай, что мы должны сделать, чтобы нас не взломали?» «Поменять все внутренние коды и усложнить внешний». «Как это сделать?» «Я могу автоматически изгенерировать», — ответил интеллект. «Но тогда вероятность взлома повышается». «Понял. Нет, в данном случае не надо нам никакой автоматики», — сказал Яр и спросил, где находится рубка управления кораблем. «Вниз, седьмой этаж», — ответил Гоша. Код для входа в рубку такой же, как и внешний, но вместо первой цифры ее квадрат, а вместо последнего символа знак плюс. «Спасибо», — сказал Яр, и, пригласив с собой профессора, направился к лифту. Через несколько минут они оказались в довольно просторной рубке. Здесь все сияло стерильной чистотой, а количество приборов было словно на какой-то космической выставке. «Разве можно со всем этим справиться?» — хмыкнул профессор. Тут нужно быть жонглером-эквилибристом. Для этого и существует наш Гоша, рассмеялся Ярослав. Справимся, профессор. Не боги горшки обжигали. И то верно, согласился Кирилл Андреевич. То есть по дороге домой кораблем будет управлять Гоша? Погодите, профессор, пожал плечами Яр. Он еще может и отказаться. Видимо, далеко нас завезли братья по разуму. Так далеко, что ему понадобилось 36 часов для расчета маршрута. Какой-то слабенький у него навигатор Пошутил Кирилл Андреевич И не говори, поддержал шутку Ярослав И они оба рассмеялись Гоша я вдруг снова обратился к искусственному интеллекту Слушаю, спикер Ответил тот А кто нас всех сюда доставил? Спросил Ярослав Бывшие пользователи На этом корабле? Да Значит здесь есть специальное место для хранения колб? Поинтересовался Ярослав Да, есть, подтвердил интеллект Пятый этаж отсеки с 503 по 599 Они полетят с нами, сказал Ярослав Принято, ответил интеллект Готовлюсь к приему Прекрасно, сказал Яр и обращаясь к Кириллу Андреевичу спросил Вы как считаете профессора? Мы должны забрать с собой колбы Думаю, что это верное решение, Ярослав Каждый из них имеет право надеяться на возвращение домой «Гоша!» – воскликнул Кирилл Андреевич. «Слушаю, профессор», – ответил искусственный телег. «Значит, ты побывал на нашей планете?» – спросил Кирилл Андреевич. «На орбите Земли», – уточнил Гоша. «Скажи», – профессор задумался на какое-то мгновение, но потом продолжил. «А почему твои руководители рекрутировали сюда народ с территории России?» «В этом нет никакого потаённого смысла, профессор», – ответил Гоша. Просто мы изначально приземлились в Сибири, и все работы по архивации велись на территории одного государства. Понятно, сказал Кирилл Андреевич. Словом, россиянам пришлось отдуваться за всю планету. Гоша ничего не ответил на последнюю фразу профессора. Народ волновался, но виду не подавал. Все ждали, когда Гоша решит свои математические задачи. На следующий день за завтраком Димка тяжело вздохнул и сказал. Как же он долго ведет свои расчеты. Это тебе не из пункта А в пункт Б на велике кататься, перебил его Леха. Угу, я и такие задачи иногда целый день решал, признался Димка. Так что терпи, друг, может, скоро и домой поедем. Все оставшееся время до объявления Гоши вынужденные переселенцы только и жили одной надеждой.